Часть вторая. Глава 1. Саксони, ты не сможешь взять все эти чемоданы. Ну что, по твоему дикий Запад осваивать собрались? Чтобы довершить коллекцию, не хватало лишь древнего пароходного кофра. Здесь были желто-красные плетеные корзины, потрепанный рюкзак, толстый чуть не лопающийся как сарделька и коричневый кожаный саквояж с латунными замками и уголками плюс несколько одежек прямиком из химчистки в пластиковых пакетах и на железных вешалках. Бросив на меня сердитый взгляд, она обошла пикап сзади, распахнула дверцу и засунула первую из своих вещей. «Не доводи меня, Томас, ладно? У меня и так сегодня паршивый день. Только не доводи меня!» Я похлопал пальцами по баранке, глянул в зеркало заднего вида на свою новую стрижку и прикинул, стоит ли начинать бой. Целую неделю я твердил ей, что в эту поездку нужно брать как можно меньше вещей. Так как после моего нью-йоркского визита мы были вместе почти каждый день, и я уверился, что у нее примерно три рубашки, два платья и белый халатик, напоминавший крестьянские обноски. В какой-то момент я хотел купить ей индийское платье, которым она восхищалась, в витрине, но она не позволила, несмотря на мои настояния. Не сейчас, сказала она, и я мог лишь предполагать, что это означало. Так что же она напихала в эти сумки? Мне представился новый кошмар. бакалейные товары и плитка. Всю дорогу в Галин она собирается готовить. Банановый хлеб, карри, яблочный чай. И все-таки, что у тебя в этих баулах? Сакс, нечего на меня орать. Посмотрев на нее в зеркальце, я увидел, что она стоит, уперев руки в бедра. Мне подумалось, как хороши эти бедра без одежды. Ладно, извини. Но почему все-таки столько всего? Послышался хруст гравия, и вот она уже стоит у моей двери. Я посмотрел на нее, но она была занята развязыванием тесемок на корзине. Вот, взгляни. Там были рукописные заметки, журнальные вырезки, чистые желтые блокноты, желтые карандаши и ее любимые розовые ластики. Это моя рабочая сумка. Можно мне ее взять? Сакс. В рюкзаке вся моя одежда. «Слушай, я же не говорю, а в саквояже несколько кукол, над которыми я сейчас работаю». Она улыбнулась и щелкнула замками. «К этому ты должен привыкнуть, Томас. Когда я куда-нибудь еду, я обязательно беру с собой всю мою жизнь, словно отправляюсь навсегда. Да, в последний путь. Ах, как смешно! Какой ты умный!» Июньская церемония выпуска состоялась несколькими днями раньше, так что в кампусе было по-летнему зелено и тихо, и даже немного грустно. Школы без учеников всегда кажутся мне странно зловещими. Классы слишком чистые, полы слишком натертые. Когда звонит телефон, эхо разносится по всему зданию, и только звонков через 8-9 кто-нибудь соблаговолит ответить или на другом конце поймут, что никого нет, и повесят трубку. Мы миновали огромный бук, мое любимое дерево, и я понял, что теперь уже долго не посижу под ним. Сакса не включила радио. «Грустно уезжать, Томас?» Звучал последний куплет «Хай Джуд», и мне вспомнилась девушка, с которой мы встречались в Нантакете в х когда эта песня только появилась. «Грустно?» «Да, немного». Но в то же время я рад. Время идет. И вдруг замечаешь, что говоришь и двигаешься, будто в трансе. В этом году я проходил «Геккельберифинна» четвертый раз с очередными оболтусами. Да, конечно, книга великая, но еще чуть-чуть и читать я бы уже просто не смог. толдычил бы одно и то же на автопилоте. В таких уроках ничего хорошего. Мы дослушали песню до конца. Наверное, по радио передавали ретроспективу Битлз, так как следующий зазвучало "Strawberry Fields Forever". Я вырулил на автостраду. Сакса не сняла у меня с рукава нитку. Тебе никогда не хотелось быть актером? Актером? Нет. После отца, Боже упаси. Помню, когда я увидела новичков, то была без ума от Стивена Эбби. Я фыркнул, но ничего не сказал. «Кто в мире не обожал моего отца?» «Не смейся, я серьезно». В ее голосе сквозило, можно сказать, негодование. Я тогда впервые попала в больницу, и родители принесли мне маленький портативный телевизор. Очень четко помню весь фильм. Программа «Миллионное кино» крутила одну и ту же старую картину каждый день в течение недели, и я ни разу не пропустила ни «Новичков», ни «Янки дудль Дэнди». «Янки денди Да. С Джеймсом Кэгни. Джеймс Кэгни, 1899 1986 известный американский актер, снимался преимущественно в мюзиклах и комедиях, а также детективах, где прославился исполнением отрицательных, психологически непростых ролей. Враг общества, 1931, Ангелы с грязными лицами, 1938, Ревущие, 20, 1939. Лауреат «Оскара» за музыкальную комедию Янки Дудльденди» 1942. Отечественному зрителю известен главным образом ролью комиссара полиции в «Рек тайме 1981 Милоша Формана, сыгранной после 20-летнего перерыва. Последнюю свою роль стареющего боксера в телефильме «Грозный Джо Моран» сыграл 85 лет за два года до смерти. Когда лежала в больнице, я была без ума от обоих, от Джеймса Кегни и твоего отца. И как долго ты там лежала? В больнице? Первый раз четыре месяца, а второй — два. И что они с тобой делали? Пересадку кожи и все такое? Сакса не ответила. Я взглянул на нее, но ее лицо ничего не выражало. Совать свой нос куда не просят, я не собирался, и поскольку молчание длилось, мне захотелось извиниться, но я не стал». Над холмами впереди назревала серьезная гроза, и мы въехали под нависающую пелену дымчато-жемчужных облаков. Взглянув на зеркало заднего вида, я заметил, что там, откуда мы приехали, по-прежнему сияет солнце. Большинство оставшихся там не подозревали, что ждет их к вечеру. — А когда ты разочаровалась в моем отце? — Томас, тебе действительно хочется узнать о том, как я лежала в больнице? Я никогда не любила рассказывать об этом, но, если хочешь, расскажу. В ее голосе слышалась такая убежденность, что я не знал, что ей ответить. Первый раз было ужасно. Меня вымачивали в этих ваннах, чтобы старая кожа сошла и начала расти новая. Помню, там за мной ухаживала одна тупая медсестра по имени миссис Расмуссен. Она всегда говорила со мной, как со слабоумной. Остальное смазано. Помню только, что всего боялась и все ненавидела. Наверное, я многое заставила себя забыть. Во второй раз была сплошная физиотерапия, и все обращались со мной гораздо лучше. Наверное, потому что знали, что я снова буду ходить. Тогда я открыла, что люди относятся к тебе гораздо более... не знаю, по-человечески, что ли, когда знают, что ты выздоровеешь. Желтая молния змеей скользнула на фоне туч. За ней последовал резкий раскат грома, из тех, от каких невольно подскакиваешь. По радио услышался практически один треск, и я выключил приемник. Начали падать крупные бусины дождя, но я до последнего момента не включал дворники. Окно с моей стороны было открыто, и я ощущал, как жара спадает, и воздух становится свежее». Мне представилась маленькая Саксони Гарднер, сидящая на больничной койке, словно оршин проглотила, со своими детскими ножками, перебинтованными сверху донизу. Картина была такой грустной и трогательной, что я улыбнулся. Будь у меня такая дочка, я бы с головой завалил ее книжками и игрушками. А каково это — быть сыном Стивена Эбби? Я глубоко вздохнул, чтобы на минуту ее отвлечь, За то время, что мы были вместе, она задавала мне мало вопросов о семье, и я был чертовски благодарен ей за это. Моя мама звала его Панч. Иногда он уходил со съемок в середине дня, брал нас и вез куда-нибудь на пляж или в Нотсбери фарм. Старейший и один из крупнейших в США парк отдыха с аттракционами. Открыт в 30-х годах в южнокалифорнийском городке Буэна Парк с супругами Уолтером Ноттом 1889-1981 и Карделей Нот 1890-1974. А исходно это действительно была ферма, действительно, ягоды выращивали. Он суетился, покупал нам всякие хот-доги и Кока-Колу и спрашивал. Разве, мол, это не лучшее время в нашей жизни? По-всякому с ума сходил, но нам это нравилось. Если он уж слишком безумствовал, мама говорила, спокойнее, панч. И я ненавидела ее за это. Отец всегда должен был быть душой компании, но поскольку мы так редко его видели, то все не могли насытиться. Дождь спадал прозрачным занавесом, и было слышно, как под колесами плещется вода. Я ехал в правом ряду, и когда нас кто-то обгонял, на ветровое стекло летело столько воды, что бедные дворники еле справлялись. Теперь гром следовал сразу за молнией, и я понял, что гроза прямо над нами. Однажды, когда снимали пожар в Виргинии, он взял меня в студию. В некотором смысле это был, наверное, один из лучших дней в моей жизни. Все, что я помню, это как кто-нибудь постоянно предлагал мне мороженое, как я заснул, и меня отнесли в его уборную». Когда я проснулся, отец стоял надо мной, как белая гора, улыбаясь своей знаменитой улыбкой. На нем была белоснежная рубашка и огромная кремовая панама с черной лентой. Я покачал головой и выстучил пальцами по баранке быструю мелодию, гоня воспоминания. Мимо, как в замедленной съемке, проплыл тяжелый трейлер компании «Гранд Юнион». «Ты любил его?» Ее голос звучал робко. Наверное, она побаивалась». — Нет. То есть да. Не знаю, как можно не любить своего отца. Запросто. Вот я своего не любила. Величайшая мечта всей его жизни сбылась, когда один из его учеников поступил в Гарвард. Что ты хочешь сказать? Твой отец был учителем? — Угу. Ты никогда не говорила мне об этом. Я бросил на нее быстрый взгляд, а она надула щеки так, что стала похожа на белочку с полным ртом орехов. Наверное, так нельзя говорить, но он был кошмарным типом, по всему, что я о нем помню. Сакса не положила руки на торпеду и стала тихонько выстукивать какой-то африканский ритм. Он любил есть консервированный ананас и читать вслух гаявату, мне и маме. Гаявату? Как там? «На прибрежье Гичигюми и под толщей вод глубоких гаявата с корешами режутся на деньги в покер». Сравни. На прибрежье Гичи, Гюми, Светлых вод, Большого моря, С юных дней жила Накомис, Дочь ночных светил Накомис. Лонгфелло. Песнь о Гаявате. Песнь третья. Строфа восьмая. Перевод Ивана Бунина. а а Да ты, наверное, тоже учитель английского. Небо так потемнело, что я включил фары и сбросил скорость до сорока миль. Я часто задумывался, какой была Саксони в детстве. Это же милая, бледная, как луна лицо, но в миниатюре. Я мог представить ее в темном углу темной гостиной, как она играет со своими марионетками, пока в девять часов мама не погонит ее спать». Белые сползающие чулочки и черные лакированные туфли с золотыми пряжками. Знаешь, Томас, когда я была маленькой, единственное, что было интересного в нашей семье, это летние поездки на озеро Пичлейк по выходным. Я часто обгорала. Правда? А для меня единственное интересное — это была страна смеха и шипучка Хайрс в больших стеклянных бутылках. Куда делась эта шипучка в стеклянных бутылках? Брось! «Уж не скажешь ли ты, что жить среди этих знаменитостей было не здорово? Не пытайся меня утешить». Утешить? И не собирался. По крайней мере, у тебя был нормальный отец. «Послушай, быть сыном Стивена Эбби — это все равно, что жить в птичьей клетке». Стоит лишь тебе рот открыть. Кто-нибудь тут же начинает сюсюкать или распинаться в любви к папиным фильмам. На кой черт мне были его фильмы? Господи, я был маленьким мальчиком. Все, что мне было нужно, покататься на велосипеде. Не кричи. Я не обязан. Я хотел что-то добавить. Но увидел съезд на площадку для отдыха и воспользовался этим. Темнота была, хоть глаз выколи. Я скинул скорость до пешеходной. Площадка была забита фургонами и легковыми автомобилями с переполненными верхними багажниками. Крышка во многих случаях даже не предусматривалась, так что открытые дождю чемоданы, детские коляски и велосипеды блестели от воды. Я нашел свободное место, когда белый «Фиат» с оклахомскими номерами чуть не протаранил меня, выезжая оттуда задним ходом. Я выключил мотор, и мы молча посидели вдвоем, пока дождь колотил по крыше. Сакса не держала руки на коленях, я по-прежнему стискивал руль. Хотелось вырвать его с корнем и вручить ей. «Перекусим, что ли, или как?» «Перекусим? С чего бы это?» «Мы едем всего час». «Ах да, извини, дорогая, я не должен быть голоден, да? Мне не позволяется съесть что-нибудь без тебя». Я говорил, как мальчишка, который только что открыл для себя сарказм, но еще не научился им пользоваться. Томас, умолкни. Выйди и купи фишбургер или еще что-нибудь. Делай, что хочешь, мне все равно. Я не заслужила твоей злобы. Мне ничего не оставалось, как выйти. Мы оба понимали, что я выставляю себя полным идиотом, но я уже не знал, как остановиться. На месте Саксони мне бы здорово надоел такой напарник. Хочешь чего-нибудь? Черт, я сейчас вернусь. Открыв дверь, я шагнул прямо в чудовищную лужу и сразу промочил кроссовку и носок. Я обернулся посмотреть, заметила ли она, но ее глаза были зажмурены, а руки лежали на коленях. Прицельно ступив в лужу другой сухой ногой, я подождал, пока и в нее не просочится холод, а потом начал шлепать обеими ногами в этой своей, с позволения сказать, ванночке. «Шлеп, — Шлеп-шлеп. — Что? Что ты делаешь? Шлеп, — Шлеп-шлеп. Томас, прекрати! Она рассмеялась, смех звучал лучше, чем дождь. Я был спиной к ней, я ощутил, как Сакса не схватила меня сзади за футболку. Рассмеявшись еще громче, она сильно дернула. Будь так любезен влезть обратно, что ты делаешь? Я посмотрел на дождливое небо, но дождь хлестал так, что пришлось зажмуриться. Покаяние, покаяние. Все, кого я встречал в моей долбаной жизни, спрашивали. «Каково это — быть сыном Стивена Эбби?» И каждый мой ответ звучал все тупее и тупее. Я прекратил шлепать ногами. И грустно, и глупо. Хотелось обернуться и взглянуть на Саксоне, но я не мог. Извини, Сакс. Если бы мне было, что тебе сказать, видит Бог, я бы сказал. Ветер швырнул мне прямо в лицо пригоршню дождя. Изумленно выпучив глаза, мимо прошло какое-то семейство. Мне все равно, Томас. Порыв ветра снова заставил меня зажмуриться. Я не знал, правильно ли ее расслышал. Что? Я сказала, что мне нет дела до твоего отца. Она ладонью коснулась моей спины, и теперь ее голос звучал сильнее, настойчивее и нежнее. Я обернулся и обнял ее своими мокрыми руками. Потом поцеловал в теплую шею и почувствовал, как она целует мою. Обними меня крепче, старая губка. Все равно ты меня уже всю намочил. Она прижалась плотнее и куснула меня за шею. Мне не пришло в голову ничего лучше, чем процитировать строчку из францевского горя зеленого пса. Голос соли тоже любил красавицу Кранг, и когда был с ней, говорил только шепотом.